Глава 5. 31 января 2017 года, 19.05. На сообщение в чате Галка отозвалась далеко не сразу. Но Юля этому только обрадовалась. За это время она вернулась домой, попрощалась с Игорем и попросила его не говорить Владу о том, что они заезжали в Грибово. Игорь в ответ только усмехнулся, а его взгляд, казалось, язвил. «Даже не знаю, как смогу смолчать, я ведь такой болтун». Но потом он едва заметно кивнул, давая понять, что... Распространяться об этом действительно не собирается. Дома юлия успела перекусить и пару раз пройтись по записанным на занятия испанским словам и фразам, прежде чем от Галки наконец пришло ответное сообщение, лаконично предлагавшее заглянуть в «Кактус», любимый клуб небогатой молодежи Шелкова, если нужно поговорить. Туда юлия и направилась, конечно, не тревожи Игоря. На улице уже совсем стемнело, но в клубе пока было довольно тихо и безлюдно. Кроме Галки, одиноко катавшей шары на бильярдном столе, в большом зале за столиком сидели три девушки, непринужденно болтающие под сэндвичи с пивом. Музыка пока звучала фоном, не грохотала, оглушая и дезориентируя, а бармен коротал время, болтая со скучающей официанткой. Заметив Юлю, Галка приветственно кивнула, но от своей игры не оторвалась. Пришлось излагать суть дела подмерное перестукивание шаров после относительно мощных, но обычно неточных ударов. Лишь когда от подробностей нападения Татьяны Юля пришла к рассказу о странных отражениях в зеркалах, Галка заинтересованно выпрямилась, забыв об игре. «Хм, я не знала всех этих подробностей», заметила она с укоризненными нотками в голосе. «Почему раньше не рассказала?» «Да как-то все времени не было», — ляпнула Юля, но тут же поняла, что это неверный ответ. Галка не любила, когда у других людей обнаруживались дела поважнее общения с ней. Поэтому она тут же исправилась — Или мне хотелось так думать. Если честно, я просто пыталась игнорировать происходящее. Надеюсь, что это... не знаю... Игра воображения на почве пережитого стресса. Кажется, так говорят. Выражение лица Галки смягчилось. Она снова наклонилась к столу, примиряясь для нового удара, но тему обсуждать продолжила. «Теперь, как я понимаю, ты решила, что в игноре нет смысла. Я хочу понять, что Настасе от меня нужно. Почему она не ушла, когда мы ее отпустили?» И что именно было нужно Татьяне? Как узнать об этом больше? О силе ведьмы? Ты что-нибудь слышала? Да ничего конкретного, — пожала плечами Галка. Ну, вроде как ведьма не умирает, пока свою силу и знания преемницы не передаст. Но это явно не наш случай. Если хочешь знать мотивы Татьяны, есть только один способ их выяснить. Какой? Настороженно поинтересовалась Юля, поскольку подруга взяла драматическую паузу, и это очень напрягало. Галка выпрямилась и выразительно уставилась на нее, опираясь на бильярдный кей. «Спросить у нее самой?» Ее убили», — напомнила Юля, почувствовав, как от промелькнувшего в голове воспоминания по телу прокатилась дрожь. «Я в курсе. Но именно для таких случаев и придумали спиритические сеансы. Допрашивать призрака?» Сомнением переспросила Юля. «Такая себе затея». «Ну, в прошлый раз у колодца получилось весьма неплохо. Забыла уже?» Она, конечно, помнила ту авантюрную вылазку. Очерченный солью круг, огонек свечи, трепещущий на ветру, отражающуюся в зеркале тень, шепот в ушах, следы босых ног на снегу и панический ужас, который она испытала, когда услышала, как чудовище, сотканное из страхов, полезло из колодца к ним. Как они тогда бежали! Юля такой результат никогда раньше не показывала, едва ли когда-нибудь сможет повторить. «Я к колодцу больше не пойду» уверенно заявила она. «Должен быть другой способ». Галка улыбнулась, и улыбка эта не предвещала ничего хорошего. «Тебе повезло, что я этот способ знаю». Этим другим способом оказалась спиритическая доска. «У меня есть такая», — радостно заявила подруга, без сожалений бросая недоигранную партию. «Только моя маман уже наверняка вернулась, так что спокойно провести ритуал мне не дадут. У тебя дома как? Кроме мелкого есть кто?» Когда Юля уходила, дома как раз никого не было. Даже мелкого, то есть младшего брата. Но теперь время подбиралось к семьи, рабочий день ее мамы тоже давно закончился. И хотя то еще нужно было забрать Сёмку от бабушки с дедушкой, она наверняка или уже была дома, или могла прийти с минуты на минуту. «Можно попробовать провести ритуал у Влада», — предложила Юля. «Он собирался сегодня навстречу с Соболевым. Скорее всего, уже ушел и едва ли быстро вернется. У него нам никто не помешает». Галки идеи пришлась по душе. Оставалось только взять доску. Та в реальности оказалась листом плотного картона, сложенным в четверо, и напоминала обычное игровое поле практически любой настолки. В местах, где она складывалась, образовались заломы. Юля подозревала, что бегунок будет о них спотыкаться. Но в остальном доска Уиджи выглядела весьма нарядно и была похожа на ту, что использовали в одноименном ужастике, который они когда-то смотрели вместе. «А эта штука точно работает?» скептически поинтересовалась юля вертя картонку в руках разве эта доска не должна быть деревянной за деревянную пришлось бы отвалить тысячи три фыркнула галка забрав доску у юли а это обошлось мне всего в пятьсот рублей но ну, если сомневаешься в ней можем раскрутить твоего дружка на настоящую для него это не деньги а так один раз поесть юля торопливо заверила что ее вполне устраивает и такая Раскручивать Влада на подарки она не собиралась, даже если эти подарки для него ничего не стоили. Мама растила ее практически в одиночку, поэтому с детства приучала не клянчить ни игрушки, ни одежду, а радоваться тому, что дают. Юля выросла с мыслью, что упросить о чем то ужасно стыдно. К тому же, несмотря на все пережитое за последние несколько месяцев, она все еще с сомнением относилась ко всяким магическим штукам, поэтому в деревянной доске сомневалась бы не меньше, чем в картонной. Галку ее решение как будто даже немного огорчило. Судя по всему, она уже успела понадеяться на появление в ее жизни настоящей спиритической доски. Однако такая ерунда не могла ее остановить. Подруга все с тем же энтузиазмом разложила картонку на полу, поставила рядом толстую свечу. Юля настояла на подставке в виде кофейного блюдца, хотя Галка и заверила ее, что такие свечи не текут. И погасила свет и в комнате, и в прихожей, чтобы стало по-настоящему темно. Конечно, ей не удалось добиться кромешной темноты. В гостиной здесь висели полупрозрачные занавески, которые пропускали свет уличных фонарей, даже когда полностью закрывали окно. Но Юля все равно стала немножко не по себе. Черкнув зажигалкой, Галка поднесла вспыхнувший огонек к фитилю свечи. Крошечный язычок пламени перескочил, дрогнул, едва не погас, но через мгновение все таки разгорелся, освещая лица склонившихся над доской девушек. Они сидели друг напротив друга, поэтому буквы алфавита Юля видела вверх ногами. «Значит так». Начала Галка, беря в руки бегунок. Алгоритм действия очень простой. «Эту штуку кладем сюда». Она положила его на центр доски. «Потом кладем на него обе руки. Неважно, сколько пальцев будет задействовано. Можно хоть одним касаться. Но важно, чтобы бегунка касались обе руки. Поняла?» Юля молча кивнула. «Сначала проведем его несколько раз по кругу, чтобы он почувствовал нас, а мы его». И в этот же момент нужно звать Татьяну. «Как в том кино?» Предположила Юля и процитировала. «Наш круг друзей един с тобой, заблудший дух. Прерви покой?» Галка посмотрела на нее, как на недоразвитую сокрушенно покачала головой. «Нет. Ну, если хотим посмешить духов и позвать непонятно кого, то можно, конечно. Но лучше просто звать по имени. Как там фамилия у этой Татьяны?» «Гусарова». «Ну вот, так и будем звать. Дух Татьяны Гусаровой, явись и поговори с нами». «Поняла?» Юля снова кивнула, чувствуя себя немного неловко. «А нам не нужно снова создать защитный соляной круг, как в прошлый раз?» все же уточнила она, хотя ей не хотелось снова ловить снисходительный Галкин взгляд. «Нет. Главное — не отпускать бегунок, пока кто-нибудь из нас не скажет «Дух, уходи». И бегунок в этот момент нужно перевести сюда». Галка указала на надпись «Прощай» выведенную под алфавитом. Кроме нее, на доске были еще надписи «Да» и «Нет». «Готово?» Юля глубоко вдохнула и с силой вытолкнула воздух из легких, пытаясь сбросить накативший вдруг мандраж, но стало только хуже. От потока воздуха нервно заплясало пламя, от отчего сердце в груди тоже дрогнуло. Тем не менее она кивнула в третий раз и коснулась кончиками пальцев бегунка. Галка сделала то же самое и толкнула бегунок по кругу, «Велев, давай вместе». «Дух Татьяны Гусаровой, явись и поговори с нами». Юля успела подключиться и проговорить призыв вместе с подругой. Перемещая бегунок по кругу, они повторили простенькую фразу трижды, после чего замерли, вернув бегунок на центр доски. «Дух, ты здесь?» — тихо спросила Галка. Они обе уставились на бегунок. Их пальцы, касающиеся дешевого пластика, Слегка подрагивали от напряжения. Юля снова шумно выдохнула, слегка устав от напряженного ожидания, но ничего так и не произошло. «Давай еще раз», — велела нежелавшая сдаваться Галка. Они снова прогнали бегунок по кругу, повторили призыв, замерли, спросили дух, пришел ли он, но результат оказался тем же. «Не работает», — разочарованно вздохнула Юля. «Может быть, ты плохо стараешься?» Недовольно покосилась на нее Галка. Или слишком скептично настроена? «Стараюсь ничуть не меньше, чем старалась у колодца», — огрызнулась Юля, обиженная тем, что подруга пытается спихнуть неудачу на нее. «Тогда давай попробуем еще раз». Юля не возражала, но ни третья, ни четвёртая, ни пятая попытки не увенчались успехом. «Вредничает дух», — хмыкнула Галка, отпустила бегунок и резво вскочила на ноги. «Пойду пописываю, чтобы меня потребности бренного тела не отвлекали». Она выскочила из комнаты быстрее, чем Юля успела изменить позу, чтобы немного размять затекшие ноги. В тишине квартиры было отчетливо слышно, как щелкнул замок, запирающий дверь туалета. Юля провела пальцами над огоньком свечи, на мгновение касаясь пламени и думая о том, что все это ужасно глупо. И картонная спиритическая доска, и попытки возвать к духу, и свеча это на блюдце. Лучше бы она посидела и позубрила испанский к занятию в четверг. Чего чёрт её дёрнул заняться этой ерундой именно сейчас? Жила себе спокойно месяц и горя не знала. Подумаешь, в зеркальном отражении кто-то рядом ходит. Не в реальности же. Но тут словно кто-то нашептал. Щеки коснулось холодное дуновение ветра. Распущенные волосы затрепетали от внезапного порыва. Неужели окно открыто на проветривании? Еле удивилась, потому что холодом по полу совсем не тянуло, и до сих пор она никакого ветра не чувствовала. Еще не повернув голову, чтобы проверить, она уже почувствовала, как в животе что-то неприятно кольнуло. Как будто часть нее уже знала, что сейчас откроется взору. Возможно, Юля краем глаза успела увидеть бледную фигуру, притаившуюся за полупрозрачной занавеской, просто не сразу осознала это. Даже увидев сквозь тонкую ткань знакомые черты лица, она не дернулась и не вскрикнула. Не потому что не испугалась, просто не смогла горло перехватило спазмом на да таким сильным что даже воздух застрял так и не дойдя до легких руки и ноги похолодели а потом юлия вовсе перестала их чувствовать татьяна стояла у окна за занавеской и смотрела на нее мутными глазами она не шевелилась рот ее был слегка приоткрыт и казался черным изнутри Ошарашенная Юля долгих несколько секунд просто смотрела в мертвые глаза, а потом попыталась задать один из тех вопросов, что мучили ее уже месяц, но из горла вырвался только тихий хрип. Этого звука оказалось достаточно, чтобы Татьяна пришла в движение. Она качнулась вперед, и в первое мгновение показалось, что сейчас упадет лицом вниз, но вместо этого неуклюже переставила ноги и чуть приблизилась к замершей от ужаса Юли. Занавеска зашуршала, натянулась, облепляя лицо Татьяны плотнее. Потом задралась выше, открывая взгляду ноги, обутые в зимние высокие ботинки на небольшом каблуке. В глубоких прорезях подушв застрял смешанный с солью снег, который теперь таял, оставляя на полу грязные мокрые следы. Осознав, что мертвая женщина приближается, Юля попыталась отпрянуть. Руки и ноги по-прежнему плохо слушались, поэтому ей удалось двинуться едва ли на полметра, хотя она старалась изо всех сил. Татьяна шла вперед, по-прежнему не отрывая от Юли мертвого взгляда. Занавеска поднималась все выше и открывала ее все больше и больше. И наконец, в руке заметно блеснул нож. Тот самый нож, с которым она была у колодца. Это мгновенно придало сил. Юля наконец сумела вскочить на ноги и шагнуть к двери, но та с громким хлопком закрылась, прежде чем ей удалось схватиться за ручку. А когда она все же дотянулась до нее, дверь не поддалась. «Галка, помоги! Выпусти меня!» — заорала Юля, то стуча рукой по крепкому полотну, то остервенела, дёргая на себя ручку. «Галя!» — за спиной продолжала шуршать занавеска, скользя по телу приближающегося мертвеца. На мгновение оглядываясь через плечо, Юля видела все те же мутные глаза, глядящие на нее из-под полуопущенных век. Татьяна уже подошла к разложенной на полу доске уиджи и горящей рядом свече. Пламя снова дрогнуло, как от нового порыва ветра, и мгновение спустя погасло, оставив Юлю в темноте, в которой приближающегося мертвеца стало почти не видно. Свет уличных фонарей за окном то ли внезапно погас, то ли по какой-то причине потускнел. Она в панике дернула дверь изо всех сил, и та неожиданно легко распахнулась. Выбежав из комнаты, Юля снова потянула на себя ручку, теперь уже закрывая дверь за собой, чтобы Татьяна не смогла последовать за ней. Но тут кто-то коснулся ее плеча, заставив отпрянуть и вскрикнуть. «Ты чего орёшь?» Галка удивлённо таращилась на нее. Только сейчас Юля поняла, что в коридоре ярко горит верхний свет. «Татьяна пришла!» Сипло выдохнула она, не выпуская дверную ручку. «Она там!» «Да ладно!» «Покажи!» Галка шагнула к двери, но Юля ее оттолкнула испуганно, прикрикнув. «Сдурела! Она с ножом! Она пришла закончить начатое!» Подруга уставилась на нее, как на душевно больную, но больше не стала пытаться войти в комнату. Они так и замерли, глядя на дверь, кто в ужасе, кто в растерянности. По висшей тишине послышался шорох ключа в замочной скважине, заставивший Юлю похолодеть, но раздавшийся следом звонок позволил облегчённо выдохнуть. «Влад!» Бросив ручку, Юлия поторопилась открыть входную дверь, впуская хозяина квартиры и с трудом сдерживая порыв, срочно повиснуть у него на шее. Присутствие Влада всегда делало происходящее не таким страшным. «Как хорошо, что ты уже вернулся!» Если Влад и заметил панические нотки в ее голосе, то вида не подал. Лишь улыбнулся и заметил. «Приятно, когда тебя так встречают. Что-то случилось или ты просто соскучилась?» «Она говорит, что за ней пришла Татьяна, чтобы закончить начатое у колодца. Сдала ее Галка с потрохами, заодно обозначив собственное присутствие. «Кстати, привет!» «Вот как?» — удивился Влад, лишь кивнув в ответ на приветствие. «Почему она вдруг пришла? И почему именно сюда?» Юля промолчала, неловко закусив губу. Зато Галка ответила, ничуть не смутившись. «Наверное, потому что мы пытались провести спиритические сеансы, вызвали ее. Только вот бегунок на доске так и не шелохнулся, и лично я никого не видела». «Зато я видела!» Юля возмущённо посмотрела на нее. «Она была там! Почему все каждый раз сомневаются в моих словах?» «Никто ни в чем не сомневается». Мягко заверил Влад, снимая пальто и привычным движением размещая его на вешалке. «Давайте все вместе посмотрим. Вы обычным зрением, а я своим, альтернативным». «А если она...» Еще там собиралась возразить Юля, но бойкая галка уже успела распахнуть дверь в гостиную и зажечь в ней верхний свет. Комната, конечно, оказалась пуста. «Вуаля!» — всплеснула руками Галка. «Никого!» «Я тоже ничего не вижу, никаких очертаний», — подтвердил Влад. «Но она была здесь», — пробормотала Юля, проходя в комнату и с опаской поглядывая на занавески. Нога в тонком носке наступила на что-то холодное и мокрое, заставив ойкнуть. Юля присела на корточки и потрогала маленькую грязную лужицу на полу, словно желая убедиться в том, что она действительно существует. В шаге от нее на свету поблескивала вторая. «Вот!» «Это от нее осталось!» Она повернулась к Владу и уточнила для него. «Я видела ее в зимних ботинках. С них на пол падал снег и таял. Если здесь никого не было, то откуда на полу лужицы?» «Да, похоже, Танька действительно здесь была». Ворчливо протянула галка, наклоняясь к лежащей на полу спиритической доске. И испортила хорошую вещь. Она продемонстрировала Юле картонку, на которой чем-то острым были почти насквозь процарапаны Несколько букв алфавита. В, д, Е. Р. Мягкий знак. Что там? поинтересовался, нахмурившись Влад, и Юля описала ему случившееся с доской. Похоже, Татьяна решила пообщаться с нами вот так, фыркнула Галка. И чем ее бегунок не устроил? В каком порядке нам читать эти буквы? В дверь, прочитала вслух Юля. Дверь? Какая еще дверь? Может быть это? Предположил Влад, вытаскивая из внутреннего кармана пиджака маленький блокнот с новым рисунком. Я нарисовал это сегодня во время встречи с Соблевым. Девушки едва не столкнулись с головами, заглядывая в рисунок, потом заинтригованно посмотрели друг на друга. Интересно, где это? задалась вопросом Юля. И о чем это? добавила Галка. Это ведь наверняка очередная городская легенда. Но из того, что я знаю, мне ничего не приходит в голову. Попытаешься ее найти с улыбкой предложил Влад. «Будь уверен, я ее найду», ухмыльнулась Галка в предвкушении. «Но с тебя, мажор, новая доска». Юля страшно округлила глаза, давая подруге знак, что это неприемлемо, но та только махнула рукой, одними губами произнеся. «С него не убудет». Влад, в свою очередь, заверил, что он купит ей любую доску, которую она выберет. На то мы распрощались. Все хорошо?» поинтересовался Влад, когда Юля закрыла за Галкой дверь. «Ты успокоилась?» «Не совсем», — призналась Юля, обхватывая руками плечи, чтобы унять дрожь. «Но скоро пройдет. «Я уже почти привыкла к мертвым теткам, забегающим немного поглазить на меня». «Ты голодный?» «Нет, мы поели», — улыбнулся Влад. «Но я могу составить тебе компанию. Я лучше пойду к себе». С извиняющимися нотками в голосе отказалась Юля. «Хочу еще раз пройти весь тот материал, что был сегодня на занятии. Немного позубрить. А если останусь у тебя, боюсь, уже не смогу себя заставить». Влад не стал возражать. Юля быстро прибрала в гостиной все, что осталось после сеанса и явления Татьяны, чмокнула его в щеку и выскочила в общий коридор. Открыв собственную дверь, она убедилась, что мама и Сёмка уже давно пришли. С кухни, как всегда, по вечерам доносился звук работающего телевизора и запах, разогреваемой на ужин еды. Сёмка и вовсе обнаружился прямо здесь, в прихожей. Восьмилетний брат не возился с Лего или одним из своих роботов, а просто стоял внимательно, глядя на встроенный шкаф, где хранились неиспользуемые каждый день одежды и обувь. Он то ли задумался о чем то своем, то ли размышлял, как использовать это место для очередной игры. Процесс так увлек его, что он проигнорировал вошедшую сестру, так и не обернулся к ней, пока она вешала пальто и снимала сапоги. — Эй, ты чего тут стоишь? — поинтересовалась Юля взъерошив и без того торчащие в разные стороны волосы. Семков вздрогнул, как будто только теперь заметил ее, Скользнув по ней растерянным взглядом, снова повернулся к шкафу, но на этот раз созерцание плотно закрытой двери его не захватило. «Ничего», — бросил он через плечо и побежал на кухню к маме. Юля оставалась только пожать плечами и последовать за ним.